Ведун осторожно осмотрелся. Со стороны тропинки послышался шорох. Средин немедленно кинулся на звук и... — Не надо, добрый человек, не бей, Олег, это я. Раздвинув фиоловые лапы, из-за деревьев выбрался Светозар, крепко держа в одной руке топора, в другой пучок полыни. — Ты-то тут откуда взялся? Олег опустил меч. Так увидели мы, как ты в сторону елей поскакал. Виновато пожал плечами паренек. Обеспокоились. Оно ведь это, может статься спасти или подсобить. Ну, коли колдунья заворожит, коли в яму посадит. Да нет тут никакой ведьмы. Ведь он привычно отер коленок, а штаны одного из убитых. Логово тут разбойничье бы в Руси знали, княжеские воеводы давно бы всех их на осинах развесили. А так, к ведьме соваться мало кому хочется, вот тут и не искали. А если же кто видел лишнее или подозревал, тех убивали и на колдовство злое списывали. Вот и вся хитрость. Кто в здравом уме полезет в проклятые земли, откуда никто не возвращается? Олег подумал и уточнил. Кроме меня, конечно же. Короче, тут сиди. Это еще не логово, это прикрытие. Самое гнездовье где-то дальше. Медлить не стоило. Пропавших подельников бандиты наверняка вскоре хватятся. Олег убрал оружие в ножны, за неимением щита содрал с мертвеца кожаную жилетку и намотал на левую руку от запястья до локтя. Прошел под дом, уперся в стену сруба, обогнул справа, прошел мимо ели, и за ней оказался на широкой дорожке, утоптанной до каменной твердости и слегка присыпанной песком. Ели, хорошо скрывающие их убежище от посторонних глаз, разбойники берегли, Тропа петляла между деревьями, не задевая даже лежащих на хвойной постилке лап. Видимость, само собой, тут была никакая, и после очередного поворота ведун внезапно оказался на краю обширного людного двора, открытого с ближней стороны и огороженного двумя избами с дальней. Двор был застелен тесом, справа и слева по краям стояли скамейки, Бандиты устроились со всеми удобствами. Посреди двора был сложен очаг. Там под котлом горел огонь, а рядом, распятая на двух ключах, висела звериная туша, с которой трое бородачей срезали мясо и кидали куски в котел. Еще двое кололи дрова. Один возился у костра. Чуть дальше местные обитатели занимались личными делами. Кто-то точил меч, кто-то штопал одежду, кто-то играл в кости. И еще человек пять, не считая тех, кто находился в домах. «Вот это я попал!» — мрачно произнес ведун. Понимая, что драпать поздно, он вытянул меч, поцеловал его и гром и громко предложил. «Если хотите меня убить, подходите сразу по пять рыл, ибо четверых я уже почикал». От такой наглости разбойники застыли в изумлении. Потом начали переглядываться. Лектор пеливо «Делом занимайтесь, братья!» Наконец поднялся один из игроков в кости. Я с тем клапом едену правлюсь. Мужик был крупнотел, черноборот и широкоплечь. Одет в синюю атласную косоворотку с широким в две ладони поясом, хорошо защищающим от ранений в живот. Наклепанные на него толстые медные пластины даже чеканом и то наверняка было не пробить. В ладони Татья были каждая совковую лопату, и меч на поясе размеры имел соответствующие. А кроме того, воин прихватил с собой щит, что было весьма неприятно. — Надеюсь, ты здесь за тамана? – прошептал себе под нос Редин. — Коли свалю, не толпа каждый за себя окажется. Под весом бородача тез жалобно поскрипывал и прогибался. Олег и сам щуплостью не отличался, профессия обязывала. Однако все равно ощутил нехороший холодок от самого вида противника. Остановившись в нескольких шагах от ведуна, разбойник призывно хлопнул несколько раз плашмя мячом по щиту потом приподнял деревянный круг, выглядывая через верхний его край одними глазами и, чуть опустив меч, кончик которого высунулся на уровне колена. Ха! Средин прыгнул вперед, со всей силы ударил ногой вниз щита, чтобы тот, повернувшись в руке бородача, приоткрыл верх, кольнул туда мечом, никуда не достал. А разбойник тут же попытался уколоть в живот из-под нижнего края деревянного круга. И тоже не достал. Бедун пошел вправо, уходя от меча, снова прыгнул на щит, пнув вниз и кольнув сверху. Отбил левой рукой новый укол, снова пнул и уколол. Бородач в ответ ринулся вперед, подергивая щит вверх чтобы выпад вышел длиннее. Бедун опять встретил его кожаной обмоткой и быстро опустил свой клинок, метясь в запястье. Касание вышло совсем легким, но рука в косоворотке распорола. Оружие Олега было в полтора раза легче тяжелого меча и во столько же длиннее. Это серьезное преимущество. Разумеется, богатырским мечом можно и сосну в три удара снести и всадника рассечь пополам вместе с лошадью. Но для того, чтобы перерезать вены, большой мощи не требуется. Достаточно лишь удачно дотянуться. — Ах ты! — Бородач вскинул щит, закрывая Олегу небо. Ринулся вперед, обрушивая мечи из-за головы. Бедун, отступая, парировал, опять же мечи в руку, и душегуб сам скомкал выпад, задёрнув оружие. Сталь взвякнула, сталь, выстреливая искры. Разбойник отступил, и средин тут же напрыгнул, пнул, кольнул, отмахнулся, отошёл, двинулся дальше вправо, наравясь обежать защит. Краем глаза заметил, что разбойники собираются у очага, с интересом наблюдая за поединком. Теперь они точно стянулись тут все. Такого зрелища упустить не могли. После двух полных оборотов Бородач сменил тактику и пошел вправо одновременно с противником, вид понял. Пять шагов и они упрутся в деревья, а потому резко сдвинулся в обратную сторону, сделал быстрый выпад, торопясь попасть клинком приоткрывшуюся за щитом щель. И кончик меча громко звякнул по пластинам пояса. «Но!» — Тать ответил почти таким же выпадом, тоже в живот. Олег отпрянул, чуть не опрокинувшись, поддернул клинок, и опять его спасла легкость меча. Оберегая пальцы от стремительного лезвия, бородач отвел руку, не завершив выпада, закрылся щитом. Олег тут же вновь напрыгнул, пнул, кольнул, торопливо отмахнулся от вялого выпада, попятился, напрыгнул, кольнул, попятился. Разбойник сделал верный вывод. Если противник слишком шустрый, его нужно просто зажать в угол и забить в упор. И потому теперь просто медленно наступал, закрывшись щитом, даже не пытаясь уколоть в ответ. Просто пёр, как бульдозер, наблюдая за врагом через верхний срез, словно из кабины. Когда они оба окажутся среди еловых ветвей, мечом широко уже не помашешь. Олег отчаянно пнул вниз щита, кольнул, отступил еще на шаг. Пнул, кольнул, попятился, пнул и сразу маху рубанул по выступившему снизу сапогу. — А-а-а! Лишившись половины ступни, вскрикнул бородач, упал на колено, навалившись на щит. Попытался отбиться мечом.